Глава 12. Мудрецы и последователи. Введение к первому космическому тексту Этфу свидетельствует, что согласно преданию содержание этих записей есть слова мудрецов. Нам говорят, что эта священная книга считается копией писаний, которые тот сделал со слов мудрецов реймонд мифические корни египетской церкви 1969 год между современными учеными существует договоренность согласно которой мифы не считаются историческими свидетельствами и как мы видели в последней главе особенно твердыми приверженцами этого являются египтологи между тем в археологии известны случаи когда мифы отметались как неисторические, а позднее оказывались абсолютно точными. Одним из примеров является всемирно известное Троя из Илиады Гомера, великой поэмы в прозе, составленной из более ранних устных источников около 800 года до нашей эры. До недавнего времени большинство ученых было убеждено, что Троя мифический город, являющийся лишь плодом богатого воображения Гомера. Однако в 1871 году немецкий пират, исследователь Генрих Шлиман, доказал ложность ортодоксальной точки зрения, когда использовал географические ключи, содержащиеся в Илиаде, и открыл трою в западной Турции вблизи дарданел древнего Гелиоспонта точь-в-точь точь там, где она находилась согласно Гомеру. Затем Шлиман и два других отважных исследователя, греческие ученый Калакай Ринос и английский археолог сэр Артур Эванс продолжили эту линию и пошли по следам мифов о другой великой цивилизации, Миносской, которая, согласно мифам, существовала на острове Крит. Ортодоксы, отвергали и эти мифы как неисторические, но были постромлены. Когда Шлиман и его группа откопали следы высокоразвитой культуры, которая теперь окончательно признана официальной наукой. Аналогичным образом на индийском субконтиненте в Большом собрании рукописей на санскрите, известном под названием Риг-Веда, неоднократно упоминается высокоразвитая цивилизация людей, обитавших в укрепленных городах еще до вторжения Ариев, более четырех тысяч лет тому назад. Эти упоминания тоже повсеместно отвергались как мифические до тех пор, пока в 20 столетии не стали откапывать руины великих городов долины Инда, таких как Гарапа и Махинжадара, относящиеся к 2500 году до нашей эры Короче говоря, опыт показывает, что целые города и цивилизации, которые некогда считались мифическими, а потому не представлявшими исторического интереса, имеют привычку вновь и вновь вдруг материализовываться из тумана неизвестности и становиться исторической реальностью. Не могло ли то же самое произойти в Египте? Стражи записей. У таких народов, как кремлени и греки, которые жили в эпоху гораздо более близкую к Древнему Египту, чем наша, считалось аксиомой, что фараоны и их жрецы были хранителями точных записей о неких весьма важных событиях, происходивших давным-давно. Такие записи действительно видели и изучали в святом городе Гелиополис такие выдающиеся гости, как Геродот, V век до нашей эры творец греческих законов Салон, 640-560 годы до нашей эры. И его ученый, соотечественник Пифагор, VI век до нашей эры. На основании их соображений сложилось впечатление греков о Египте, которое Платон сформулировал следующим образом: Мы, греки, в действительности сущие дети по сравнению с этим народом, чьи предания в 10 раз старше. И в то время, как в нашей стране «Не сохранилось ничего равноценного. Египет записывал и навечно сохранил мудрость прежних времен. Стены его храмов покрыты надписями, и это чудесное наследие всегда перед глазами их жрецов. Из поколения в поколение передаются неизменными такие священные вещи, как песни, танцы, ритмы, ритуалы, музыка, росписи, восходящие к незапамятным временам» когда на заре цивилизации боги правили землей. Мы часто упоминали зептепи, предположительно мифическое первое время богов, отдаленную эпоху, с которой древние египтяне связывали происхождение своей цивилизации. А в последней главе мы отмечали, что история, сочиненная Монетто, а также ряд надписей, известных как «Списки царей», тоже сообщают о далеких золотых веках, когда в долине Нила правили боги, а вслед за ними таинственные последователи гора. Но прежде чем в следующей главе обратиться к хронологии, о которой говорят все тексты, давайте последуем совету Платона, взглянем на стены храмов и особенно на так называемые тексты строителей, около 200 года до нашей эры, начертанные на стенах храма Этфу, который стоит в Верхнем Египте, на полпути между Луксором и Асуаном. Ученые читают эти тексты, содержащие неординарные ссылки на первое время единственным уцелевшим фрагментом намного более древней, более объемной и последовательной космогонической литературы, давно уже утраченной, которая некогда охватывала всю мифическую историю Египта, его богов и построенных в их честь храмов. В этих текстах последователи Гора, фигурируют наравне и перемещаются с другими мифическими существами, иногда ближе к богам, иногда к людям, которые всегда характеризуются как дарители-хранители знания в веках, некое элитарное братство, посвятившее себя передаче мудрости и борьбе за воскрешение и возрождение. Воспоминания о рассвете. Храм Этфу в его нынешнем виде возводился в течение почти двух веков, между 237 и 57 годами до нашей эры Однако в нем имеются элементы, относящиеся к эпохе пирамид, например, внутренние и внешние западные ограждающие стены. Более того, подобно всем крупным храмам, он был построен на освященной земле и вокруг него витают тени древнего и великого прошлого. На первый взгляд, тексты строителей не более, чем история собственного храма Эдфу купе э, с описаниями его комнаты-залов, а также их ритуального назначения и важности. Однако при более внимательном рассмотрении в них выявляется подтекст, который, как показал Реймонд из Манчестерского университета, свидетельствует. О существовании определенных мифологических событий, где основание, строительство и освоение этого исторического храма, Этфу, интерпретируется как имевшее место в мифическую эпоху. Этот исторически существующий храм провозглашается делом рук самих богов и сооружений мифической природы. Этот указывает, по-видимому, на веру в то, что данный исторический храм является прямым продолжением и отражением мифического храма, который возник в самом начале мира. Ясно, что начало мира в текстах Этфу является синонимом первого времени, известного также как ранняя первобытная эпоха. В эту эпоху, как мы узнаем слова мудрецов, были записаны богом мудрости Тотом книгу, где было зашифровано местонахождение ряда священных курганов вдоль Нила. Согласно текстам, эта утраченная книга именовалась перечень курганов ранней первобытной эпохи и, как читали, содержала сведения не только обо всех малых курганах, но также и о самом великом первобытном кургане, месте, где, предположительно, начиналось время. Здесь следует обратить внимание на ряд интересных моментов. Первое. Профессор Эдвардс недавно связал великий первобытный курган с природным обнажением скального грунта, который, как известно, находится под Великой пирамидой и вписывается в нижние ряды ее кладки. По-видимому, это также свидетельствует в пользу связи между некрополем Гизы и первым временем, который мы отмечали в части 1 Второе. Мудрецов, которые упоминаются в текстах строителей Этфу, было семеро. Их особая роль состояла в том, что они были единственными божественными существами, которые знали, как создавать храмы, вообще святые места. Именно они были инициаторами строительства на великом первобытном кургане. Эта работа, в которой принимал участие и тот, включала в себя разбивку и возведение первого мифического храма первого времени. Третье. Сооружение, воздвигнутое под руководством Семи мудрецов именовалось «Ховтнтр», что означает «дворец Бога». воздвигнутый быстро именовали его люди. Внутри него находится святилище, именуемое «Великий трон», и все его молельни обустроены как положено. Четвертое. Когда все эти работы были завершены, мудрецы обеспечили волшебную защиту «Совтмвд» этого места. Пятое. Из всех древнеегипетских текстов упоминания о семи мудрецах сохранились до наших дней лишь в текстах строителей Этфу. Может быть, поэтому египтологи мало внимания уделяли личности этих существ, признавая лишь, что они, видимо, играли определенную роль в более широкой, более общей теории, касающейся происхождения священных теорий и их храмов. По нашему же мнению, в контексте, в котором мудрецы описаны в текстах, имеется какое-то примечательное значение. Здесь явно доминируют образы потопа, первобытные воды, которого, отступая, обнажают постепенно великий первобытный курган. Это весьма напоминает вершину горы, на которой осел Ноев ковчег после библейского потопа, а также древнее Вавилонское предание о семи мудрецах, которые жили до наводнения и построили стены священного города Урук. И случайно ли в индийском предании фигурирует семь мудрецов, реши, которые пережили потоп, дабы сохранить и передать грядущим поколениям мудрость до потопного мира. И всегда мудрецы появляются в облике просветителей, спасшихся от катаклизма, который стер все с лица земли, после чего они начинают с нуля на заре новой эры, которую в древнем Египте называли первым временем. Как отмечают в своем блестящем исследовании текстов Эдфу Реймонд. Первая эра, известная нам по основным источникам, была периодом, который начинался с того, что существовало в прошлом. Основной смысл текста –